Глава 18. Путешествие на почтовых. Русские горы. Фельдъегерь Кюстина. Избиение ямщика. Быстрая езда. Пророчество опытного путешественника. Деревенское население. Почтовые станции. Привлекательность русских крестьянок. Столичные феи превращаются в ведьм. Челядь. Высочайшая дорога. Путешествовать на почтовых из Петербурга в Москву, это значит испытывать несколько дней сряду ощущения, пережитые при спуске с русских гор в Париже. Хорошо, конечно, привезти с собою английскую коляску с единственной целью прокатиться на настоящих рессорах по этой знаменитой дороге, лучшему шоссе в Европе, по словам русских, и, кажется, иностранцев. Шоссе, нужно сознаться, содержится в порядке, но оно очень твердо и неровно, так как щебень, достаточно измельченный, плотно утрамбован и образует небольшие, но неподвижные возвышенности. Поэтому болты расшатываются, вылетают на каждом перегоне, на каждой станции коляска чинится и теряешь время, выигранное в пути, где летишь в облаке пыли, с головокружительной скоростью урагана. Английская коляска доставляет удовольствие только на первых порах. Вскоре же начинаешь чувствовать потребность в русском экипаже, более приспособленном к особенностям дороги, и нраву ямщиков. Чугунные перила мостов, украшенные императорским гербом и прекрасными гранитными столбами. Но их едва успевает разглядеть оглушенный путешественник, все окружающее мелькает у него перед глазами, как бред больного. Внешность, осанка и характер моего фельдъегеря напоминают мне на каждом шагу дух, господствующий в его стране. Когда мы подъезжали ко второй станции, одна из наших лошадей зашаталась и обессиленная упала. К счастью, кучер сумел сразу остановить остальную тройку. Несмотря на то, что лето на исходе, Днем стоит палящий зной, и от жары и пыли нечем дышать. Я решил, что у лошади солнечный удар, и что она умрет, если и сейчас же не пустить кровь. Подозвав моего фельдъегеря, я достал из саквояжа футляр с ветеринарным ланцетом и предложил немедленно им воспользоваться, чтобы спасти жизнь несчастному животному. Но фельдъегерь ответил мне со злобной и насмешливой флегматичностью. Не стоит того, ведь мы до станции доехали. С этими словами, не удостоив взглядом издыхающую лошадь, он пошел на конюшню и заказал новую запряжку. Русским далеко до англичан, издавших закон против жестокого обращения с животными. Мой фельдъегерь не поверил бы в существование такого закона. Впрочем, зачем говорить о животных, когда и с людьми обращаются как со скотами? Вот еще один пример. Ямщик, довесший меня до станции, где я опишу эти строки, в чем-то провинился при отъезде и навлек на себя гнев старшего по рангу товарища. Последний сбил его, почти ребенка по возрасту, с ног, затоптал сапогами и осыпал градом ударов. Тумаки были основательные, потому что я издали слышал, как гудела под ними грудная клетка потерпевшего. Когда же, наконец, истязатель утомился, избитый поднялся на ноги, не произнеся ни слова, бледный и дрожащий поправил волосы, отвесил поклон своему грозному начальнику и легко вскочил на облучок, чтобы помчать меня со скоростью четырех или пяти миль в час. Император делает семь миль в час. Железнодорожный поезд с трудом угнался бы за его коляской. Сколько людей должно быть избито сколько лошадей пасть, чтобы достигнуть такой поразительной быстроты передвижения. И так все 180 миль к ряду. Говорят, что невероятная скорость езды в открытой коляске вредит здоровью. Немногие легкие могут безнаказанно рассекать воздух с такой стремительностью. Правда, телосложение императора таково, что он выносит все решительно. Но его более хрупкий сын, уже испытывает на себе вредное влияние подобных физических упражнений. В двух часах езды отсюда я встретился с одним знакомым мне русским, посетившим одно из своих имений и возвращавшимся в Петербург. Мы остановились на минуту, чтобы обменяться несколькими словами. Осмотрев подробно мою коляску, русский вдруг разразился смехом. «Посмотрите сюда», — сказал он, — указывая на оси, рессоры, чеки и прочие части экипажа. Они не доедут до Москвы в целости и сохранности. Иностранцев, желающих путешествовать в своих экипажах, постигает всегда одна и та же участь. Они выезжают, как вы, а возвращаются в дилижансе. Но русские мне говорили, что это лучшее шоссе в Европе, и я им поверил на слово».